Место, где одни люди стремятся не дать умереть другим людям, называется реанимация. По идее. И те люди, которые ходят, несут перед людьми, которые лежат, ответственность. В том числе уголовную. Умер, предположим, кто-нибудь. Патологоанатом пишет в своем заключении. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Но фокус заключается в том, что от сердечной недостаточности человек умирал не на улице, а в реанимации. А в реанимации что должны делать с человеком, у которого мотор стал? Правильно. Должны проводить реанимационные мероприятия. А от реанимационных мероприятий на человеческом теле остаются следы. А больного проебали, и следов нет. А я, предположим, родственник больного, и хочу теперь на врача за это в суд подать. И врач, может, и не сядет в тюрьму, но диплом у него отберут точно. Вот и скулапы в ургентных скоропомощных отделениях и придумали ломать после смерти ребра. Чтобы было похоже, что ему непрямой массаж сердца делали. Когда все в торопях и сердце стоит, мышечного тонуса, как правило, нет. И поломать ребра ничего не стоит. Как веточки хрустят. Потом, конечно, ожоги от дефибриллятора. Эта штука с двумя пластинами такими. Она сначала делает у, -у, -у" а потом доктор с щеканным профилем кричит «разряд!» и тело больного прыгает на метр вверх. Вот эта штука и оставляет на коже круглые ожоги. Ожоги особенно хорошо видны, когда плохо помазали кожу специальным гелем, что опять же говорит о том, что делали реанимацию, да быстро все делали. Молодцы, но, увы, увы, все в руках проведения. Осталось совсем ничего – уколоть в сердце адреналин. Дело в том, что когда сердце больше не сокращается, в вену колоть препараты бессмысленно. Сердце стоит, кровь стоит. Следовательно, медоза в вене станет, да и все. Потому колят прямо в сердце. Специальный одноразовый шприц есть уже, совсем необходимым. Чтоб не возиться с и не заправлять его. Так он в упаковке сразу и есть. С жидкостью внутри и прикрепленной к нему длиннющей иглой. В аптеке такой не купишь. Абсолютно бесполезная в быту вещь. Вот и колят этим шприцем, Вот и колят этим шприцем в холодное уже сердце с целью оставить на коже дырочку, а в сердечных желудочках адреналин с глюкозой. Все? Очень скучная процедура, оказывается. Следы заметать. Доктор подошел. Здоров, малой, что тут у нас? Да не парься ты, все равно он не жилец уже был. Рукой легонько на грудину нажал, хрустнуло. Стрельнул дефибриллятором, запахло курицей жареной. Шприцем бесшумно наткнул, Все, говорит. Пошел я заключение писать и уходит. Мог бы его патанатом сдать. Мог бы. Изменения прижизненные от изменений посмертных их отличать первым делом учат. Но не станет он этого делать. Круговая порука в больнице круче, чем в органах. Ты мне, я тебе. Никто не будет ссориться. Все ж изменения на лицо вот они. А там закопают, да и вообще, дети у всех подрастают, вы ж понимаете. Здравствуйте, коллеги.